Глава 110. 11 часов 23 минуты. 37 минут до полуночи. Виктория, содрогаясь всем телом, стояла на балконе замка Святого Ангела. Девушка смотрела на ночной Рим полными слез глазами. Ей страшно хотелось обнять Роберта лендона но сделать это она была не в состоянии. Ее тело словно онемело, так как бывает при наркозе. Она медленно приходила в себя после пережитого шока. Человек, убивший ее отца, лежал мертвый в темном дворе замка, и она сама едва не стала его жертвой. Когда лендон прикоснулся к ее плечу, она вдруг ощутила тепло, которое мгновенно растопило лед. Ее тело вернулось к жизни. Туман рассеялся, и она повернулась лицом к своему спасителю. Роберт выглядел просто ужасно. Казалось, что для того, чтобы спасти ее, он прошел сквозь ад. Ну, если и не через ад, то через чистилище точно. — Спасибо, — прошептала она. Лендон послал ей вымученную улыбку и напомнил, что это она заслуживает благодарности. Ее умение выворачивать суставы спасло им жизнь. Виктория вытерла глаза. Ей казалось, что она может оставаться рядом с ним вечно, — Однако передышка оказалась очень короткой. «На надо выбираться отсюда», — сказал он. Мысли Витории были обращены в другую сторону. Она смотрела на Ватикан. Самое маленькое в мире государство находилось совсем рядом. Сейчас оно было залито ослепительным светом многочисленных прожекторов прессы. К своему ужасу она увидела, что площадь Святого Петра все еще кишит людьми. Швейцарским гвардейцам удалось отогнать толпу на каких-то полтораста футов, и лишь небольшая площадка перед самой базиликой была свободна от зевак. Меньше чем треть площадки. Все прилегающие улицы были забиты машинами и людьми. Те, кто находился на безопасном расстоянии, всеми силами пытались протиснуться поближе к центру событий, блокируя путь тем, кого швейцарцы стремились удалить с площади. Люди находятся слишком близко, очень близко. — Я иду туда, — бросил лендон Ватикан? Не веря своим ушам, обернулась к нему виктория лендон сказал ей о самритянине и о его уловке. Предводитель сообщества Иллюминати по имени Янус должен прибыть в Ватикан, чтобы заклемить камерария. Этот акт был призван символизировать окончательную победу иллюминатов. «Никто в Ватикане об этом не знает», — пояснил Лэндон, «и у меня нет возможности связаться со Святым Престолом. Поскольку этот парень может прибыть в любую минуту, надо предупредить гвардейцев до того, как они его пропустят. Но тебе ни за что не пробиться сквозь толпу. Путь туда существует» без тени сомнения, — заявил ученый. — Можешь мне поверить. виктория догадалась, что лендон знает нечто такое, что ей неизвестно. — Я иду с тобой. — Нет. — Зачем идти на риск нам обоим, если я найду способ убрать людей с площади? Им грозит страшный опас. Закончить фразу ей не удалось. Балкон, на котором они стояли, задрожал, а от оглушительного звука над головой содрогнулся весь замок. И в тот же миг им в глаза ударил поток ослепительно-белого света, вспыхнувшего над площадью святого Петра. «Боже мой!» — подумала Виктория. «Аннигиляция произошла раньше времени!» Но вместо раскатов взрыва до них донесся приветственный рев толпы. Виктория, прищурившись, пыталась установить источник слепящего света. Оказалось, что это были лучи прожекторов, прессы, направленные, как показалось Викторией, прямо на них. Люди на площади радостно вопя и, показывая на что-то пальцами, тоже смотрели в их сторону. Грохот в небе нарастал, а атмосфера на площади становилась все более радостной. Что за дьявол, — начал было лендон но тут же умолк. Небо над их головой взорвалось с громовым раскатом, и из-за башни неожиданно вынырнул папский вертолет. Он летел в каких-то пятидесяти футах над их головами — держа курс на ватикан когда сверкающий в лучах прожекторов машина находилась прямо над ними замок святого ангела задрожал прожектора неотрывно держали вертолет в своих щупальцах а когда он пролетел лендон и виктория снова оказались в темноте гигантская машина зависла над площадью святого петра и виктория с тревогой подумала что у них не осталось времени на то чтобы предупредить камераре Подняв клубы пыли, вертолет опустился на очищенный от людей участок площади у самого подножия, ведущих к собору ступеней. «А мы гадали, как он прибудет», — сказала Виктория, увидев, как к вертолету побежал какой-то человек. Она ни за что бы его не узнала, если бы на нем не было красного берета. «Прием по первому разряду! Это капитан Рошер!» «Кто-то должен их предупредить», — бросил Лендон и, стукнув кулаком по балюстраде балкона, повернулся, чтобы уйти. «Постой!» — схватил его за рукав девушка. Витория увидела нечто такое, во что отказывалась поверить. Дрожащей рукой она показала на вертолет. «Нет, ошибки быть не могло. Даже на таком расстоянии. По наклонному трапу на площадь спускался еще один человек». Облик этого человека был настолько специфическим, что ошибиться было просто невозможно. Человек сидел в кресле. Оказавшись на ровном месте, он покатил его без видимых усилий и с удивительной скоростью. Кайзер на своем электрическом троне. Максимилиан Коллер.